Глава 15. 214-й день после вспышки. Стерлинг, Луизиана. Время пришло. Одной дрожащей рукой я удерживала кувшин с водой, другой жмала чистый бинт. Я медлила в нерешительности, боясь того, что увижу, и ненавидела себя за то, что трусила. Голоса, которые преследовали меня и неоднократно повторяли свои извращенные предупреждения, молчали, будто позволяли мне насладиться следующими 20 минутами в обществе мамы. Никаких отвлекающих факторов, никаких помех. «Ублюдки!» — пробормотала я. «Сгнить вам в аду! Каждому из вас!» Глубокий вдох-выдох. Пора. Стараясь казаться спокойной, я вплыла в полумрак маминой комнаты и поставила кувшин на комод рядом с тазиком. «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» Лучик солнца заглянул через сломанную решетку противоугарных ставней и ярко осветил ее лицо. Она казалась такой крошечной на большой кровати с балдахином. а женщина, какой она была до вспышки, осталась лишь тень. Ее впалы и щеки стали намного бледнее, чем вчера. Если мама права, и у нее действительно была закрытая травма, значит, в гематомах под эластичным бинтом собралось еще больше крови. «Готова сменить повязку?» Если сейчас начну лезть слезы, то буду вечно ненавидеть себя, если дрогну. Когда я присела на кровать рядом с ней, она подняла руку и положила ладонь на мою щеку. Как у тебя дела, милая? У меня почти задрожала нижняя губа. Мне так сильно хотелось поговорить с мамой, рассказать ей все, о чем я думала. Я слышу множество голосов, и с каждым днем они гудят все громче. Мы съели практически все запасы, а в данный момент я из последних сил сдерживаю чтобы не выбежать из твоей комнаты на улицу и не закричать от отчаяния. Наша лошадь умирает от голода, тебе становится хуже. Ты умираешь?» Но вместо этого я ответила. «Как у меня дела? Лучше всех. Сегодня день горохового супа». Сомневаюсь, что мое представление способно одурачить хоть кого бы то ни было, но я полна решимости доиграть его до конца. «Давай посмотрим, что тут у нас». Я закинула ее руку на мое плечо, осторожно помогла присесть и взбила подушки за спиной. На мамином лице появилась испарина. Неужели она сдерживалась, чтобы не закричать от боли? Мы обе играли наши роли. И самое ужасное, что обе знали об этом. Я начала разматывать бинт и обнаружила, что он намок от пота. Я меняла повязку каждое утро с тех самых пор, как на нее напали. Неделю назад она взяла лошадь и поехала проверить уровень воды в колодцах, которые принадлежали умершим соседям. Один из наших водяных насосов плевался песком и шумел, как соломинка на дне молочного коктейля. И вот утром, пока я спала, мама решила отправиться на разведку. В оставленной записке она подчеркнула, что Аллегра с трудом выдержала ее вес и уж точно не смогла бы повести нас двоих. К тому же она была уверена, что ни один бэкман не высунется днем. До тех пор, пока с собой была соль, а до заката оставалось время, с ней ничего не могло случиться. Мы видели бэкманов только на моих рисунках. Сначала я боялась, что их станет невероятно много, но шли месяцы, они все не появлялись, поэтому я не стала волноваться, когда обнаружила от нее записку. Чтобы хоть как-то чем-то себя занять, я тщательно прибрала в доме, Мне не нравилось, когда на поверхностях скапливается пепел. Становится тошно от мысли, что я вдыхаю чьи-то кремированные останки. Пока я занималась уборкой, мама наткнулась на трех бегманов на насосной станции в нескольких километрах от дома. Двое из них облизывали пустые устья колодца, а третий перекрыл ей вход. Он выбил соль из ее рук, поэтому она бросилась в атаку. Мама пыталась вытолкнуть его на солнце, из-за чего они покатились по цементным ступенькам. Разматывая первый слой бинта, я вспомнила, как слушала ее рассказ и поражалась храбрости. Сущий деспот Карен смогла добраться до дома, избежав укусов Бэтмена и оделавшись лишь парой ушибленных ребер, по крайней мере, тогда мы так думали. Второй слой бинта. Я как идиотка полагала, что эта атака не принесет нам ничего плохого, не заставит ее вновь стать невразимой дерзкой. Третий слой, свалившийся обязанности, стали для меня проверкой, которой я не была готова. Откуда появилась эта мысль? Тебе должно быть стыдно, Эви, должно быть стыдно. Последний слой. Даже не вздумай ахать, задержи дыхание, успокойся, притвори, что стало лучше. Наконец я сняла бинты. Пришлось сжать губы, чтобы меня не вырвало. сглотнее глупая трусишка с дурацкими трясущимися руками. Рана была отвратительной. Сначала на теле появились синяки, потом на их месте образовались гематомы, теперь не вздулись, как мешки с кровью, готовые разорваться, словно на боку выросла опухоль. Перевязки не помогали, но я надеялась, что они хотя бы облегчат маме боли и рано или поздно помогут. «Сегодня уже получше», — выдавила я. «Мне действительно так кажется». На дрожащих ногах я подошла к антикварному кувшину и к тазику. Раньше мы их даже не использовали по назначению, а теперь они стали моими помощниками. Намочив ткань, чтобы промыть рану, я постаралась взять себя в руки. На минутку вгляделась в отражение ее комнаты в зеркале. Это место тоже стало тенью самого себя. Бордово-кремовый декор, портьера из дорогого шелка, кружева на ее кровати с балдахином посерели. Все осталось прежним, но цвета потускнели. Несмотря на мои усилия, пепел продолжал влетать в дом и укрывать наши вещи. Именно он слой за слоем стирал то, что мы когда-то знали, кем были раньше. Я отвела взгляд и посмотрела на маму. О, Господи, она наблюдала за мной, когда я сняла свою маску. Позор тебе, Эви. Уловила ли она отблеск того разочарования, которое кипело внутри меня? Несомненно. Ее глаза блестели от непролитых слез. Но она ничего не сказала, просто продолжила играть свою роль. «Давай приведем тебя в порядок», — Будда произнесла я. Настало время сделать хоть что-то со своей беспомощностью. Не потому ли, что ее синонимом было слово «слабый»? Именно такой считал меня тот Каджун. Ни на что не а Обтирая маме живот, я поняла, что Джексон был прав. Я не умела готовить, шить, чинить вещи или охотиться на хищников и змей, которые выжили. А еще я была неуклюжей и неумелой сиделкой. Никогда еще в истории человечества не наступало лучших времен, чтобы доказать обратное. И я собиралась этим воспользоваться. Закончив обмывать маму, я как можно лучше перебинтовала ее торс и произнесла. «Сегодня я поищу тебе врача». С таким же успехом я могла бы сказать, что собираюсь найти точку доступа в интернет или радугу. «Если я буду ехать быстро, то смогу добраться до соседнего округа до заката». Стоило только подумать о том, что я выберусь из дома в большой мир, как я заволновалась. Но тут же ощутила вину, как я могла радоваться тому, что брошу маму. Неужели мне так отчаянно хотелось сбежать от страданий в Хайвенхаусе? Каждый раз, когда меня охватывало нестерпимое желание уйти, я боялась, что просто труслива в глубине души. Или дело не в этом. Что началось в конце, после апокалипсиса, я бы все отдала за ответ. Когда я прекратила принимать таблетки, то начала вспоминать и другие подробности последней поездки к бабушке. Но этого было мало, чтобы разъяснить происходящее. Я вспомнила, как она попросила достать ее сумочке колоду Таро и посмотреть старшие арканы. Помнила запах ее сумки, жвачка Риглиса и Джуси Фрут и лосьон для рук с Жасмином. Когда я тасовала карты, они казались такими большими. «Какова вероятность, что ты найдешь врача, Эви?» — спросила мама. «А даже если найдешь, у него наверняка не окажется лекарство которое нужно, чтобы вылечить меня. Будь реалисткой». Мне показалось, что ее голос стал слабее, чем вчера, И ты правда думаешь, что сможешь ехать быстро? Неделю назад Аллегра чуть не умерла, пока мы ехали к соседям. Сейчас она не доберется даже до границы участка. Неужели мама думала, что я собираюсь сидеть сложа руки и разгадывать с ней кроссворды? В последний раз, когда я бездействовала, ничего хорошего не вышло. Что если в видениях были подсказки о том, как спасти друзей и любимых? Единственный плюс в голосах... Они уберегали меня от воспоминаний о прошлом и от размышлений о том, что могло бы произойти. Более десятка детей в моей голове говорили так же уклончиво, как это делал Мэтью. Даже сейчас они тихонько шептали. «Сокрушу тебя весом грехов, красные зубы когти. Мы будем любить тебя по-своему». «Эви», — сказала мама, — «я хочу, чтобы ты принарядилась и отнесла мистеру Абернати корзинку с консервами» бывшему офицеру службы отлова бездомных животных нашего округа. Корзину? Ты думаешь, мы настолько богатые? И что продуктов у нас в подвале хватит на долгие годы? На самом деле, и хватит еще на несколько недель, это учитывая то, что мы стали себя ограничивать. Сделай это ради меня, милая. Так мне станет хоть чуточку легче. Мама пытается свести меня с пятидесятилетним ловцом собак? Притворно ужаснулась я. Ему всего 30 или около того, и сейчас он вдовец. Ты серьезно? «Моя некогда независимая мама хочет, чтобы я отдалась на милость мужчине? Женщина, которая старалась избегать общества старых холостяков и преуспела в этом, планировала принести в жертву свою дочь?» «Не кричи, продолжай подшучивать». «Тогда зачем останавливаться на корзине с консервами, мама? Тебе не кажется, что притащить ему на веревке 16-летнюю девочку было бы более уместно?» «Он один из последних выживших в стерлинге, милая». За окнами завыли ежедневные ветра, они стучали ставнями и раскачивали Хэйвенхаус, пока тут не начинал скрипеть и стонать. Пепел поднялся так, что не видно солнца, отчего становилось холоднее, я накрыла маму еще одним одеялом. «Тогда, может, тебе стоит встречаться с Абернати?» «Мне 41 и в данный момент я вряд ли смогу соблазнить мужчину, Эви. А если со мной что-нибудь случится, что ты будешь делать?» После произошедшего она часто спрашивала меня об этом. «Нет никого, кто присматривал бы за тобой, защищал тебя. Мысли об этом меня угнетают». «Я просила бы тебя даже не думать о таком. Несколько дней назад ты была уверена, что с тобой будет все в порядке. А теперь ты ведешь себя так, словно я должна бросить тебя на произвол судьбы, сославшись на теорию о естественном отборе». Она вздохнула и тут же закашлялась. Как только приступ прошел, я протянула ей стакан с водой и мысленно напомнила о себе сходить к колонке, как только ветра немного поутихнут. «Ох, Эви, что ты будешь делать?» — снова спросила она. Я посмотрела ей в глаза, хотелось, чтобы она поверила мне. Этого не случится. Как только я выйду из этой комнаты, то сразу направлюсь к амбару. Если получится оседлать олегру поеду за врачом. Почему бы тебе не сосредоточиться на выздоровлении и перестать беспокоиться за меня? Я поцеловала ее в лоб. «Пойду, доделаю ловушку». Хоть со времени вспышки никто не проникал и даже не заезжал на территорию Хэвена, я беспокоилась о том, как защитить дом и маму. Она с подозрением посмотрела на меня. Эви, это так опасно, а ты, ты... Не у Даже я могу повторить то, что нарисовано на картинках в справочнике. Но буря. Пепел вызывал отвращение, но с ним можно было справиться. Я натянула на лицо бандану, которая до этого висела на шее, и сложила пальцы пистолетом, словно бандит. Мама улыбнулась, но не засмеялась. «Отдохни немного», — сказала я ей. «Я вернусь с ланчем». «Не забудь соль», — слабым голосом напомнила она. Как только я вышла из комнаты, улыбка исчезла. У нас закончились еда, удачи и время. В своей комнате я надела большие солнцезащитные очки и толстовку, затем закинула за спину ружье. Благодаря ему и соли, лежащей в карманах, я была подготовлена к встрече с плохими парнями и бэкманами Если верить немногочисленным напуганным бродягам, что пересекали Стерлинг, соль отпугивала зомби, а еще они рассказывали, что на севере разыгралась чума, на западе бушевали непрекращающиеся пожары, на юге работорговцы подмяли под себя крупные города, а восточное побережье заняли каннибалы. Слушая эти истории, я радовалась тому, что осталась здесь в хейвене несмотря на непреодолимое ощущение, что я должна быть где-то еще и заниматься чем-то другим. Но что могло быть важнее заботы о маме? Открыв противоураганные ставни, я расцепила пожарную лестницу и стала наблюдать, как она опускалась вдоль стены дома. Это окно было нашим единственным выходом. Все остальные двери я забаррикадировала мебелью и прочно заколотила ставни на первом этаже. Я закрыла за собой окно, а затем спустилась по покачивающейся лестнице в кружащий пепел. Я словно находилась на занятиях по физкультуре для проклятых а когда спрыгнула, черная, как сажа, земля заскрипела под ногами. Мне сразу же пришлось согнуться, чтобы противостоять ветру, иначе бы меня попросту унесло. а Лишь одно не поменялось в новых погодных условиях. За это время не выпало ни капли дождя. Большую часть дня бушевали ураганные ветра, после них возвращалось безоблачное синее небо и обжигающее солнце. Ночь уже опускалась безмолвие. Никакого стрёг-то насекомых, никаких шелестящих листьев или покачивающихся ветвей. Ужасающая тишина. Только вдали иногда грохотали землетрясения. Проходя мимо останков некогда могучих хэвенских дубов, которые теперь больше напоминали искорёженные чёрные скелеты без листьев, я замедлилась, чтобы провести рукой по крошащемуся стволу. И, как всегда, почувствовала укор совести. Они отдали свои жизни, защищая нас. Та последняя дождливая ночь перед вспышкой пропитала влагой старые иссохшие доски, хейвенхаус и амбара. Благодаря этому и дубам, которые укрыли нас, здания не пострадали от небесного пожара. Хотя многие дома в нашем приходе сгорели дотла. Меня даже радовало, что я могла видеть всего на несколько метров перед собой. По крайней мере, наш дом был окружен подобием деревьев, но поля, моя шестимиллионная армия была полностью уничтожена. Я услышала звук и с удивлением поняла, что этот тихий вскрик сорвался с моих губ. Я приблизилась к амбару и приоткрыла двойные двери, ровно настолько, чтобы можно было протиснуться, но при этом, чтобы ветер не смог их раскрыть. Внутри я стянула бандану и прошла к стойлу Аллегры. Я, ей-богу, сейчас оседлаю ее и отправлюсь за врачом. Я увидела лошадь, лишь подойдя вплотную. Она лежала на боку. Ее ребра выпирали еще сильнее, чем раньше. Она тяжело дышала, с трудом поднимала веки, но, узнав меня, постаралась открыть глаза. Скучала ли она по яблокам, которые я ей носила? Боялась ли? Эти мысли не давали мне покоя. Почему я все еще позволяла ей страдать? Ложась еще на пару секунд, посмотрела на меня, а потом снова закрыла глаза и опустила голову на землю. Ни Аллегра, ни врача для мамы. Горе и разочарование охватили меня. Я запрокинула голову и закричала. С каждой секундой мой крик становился все громче и громче. Лишь когда горло стало гореть огнем, я смогла наконец остановиться и прохрипеть, обращаясь к голосам. «Ладно, давайте, ваша очередь!» Я развернулась на месте. «Меня еще можно помучить, не стесняйтесь, вы все утро ждали этого». Три разных голоса звучали одновременно. «Смотрите в небо, ребята, я нанесу удар сверху». «Я, наблюдаю за тобой, как ястреб, я полакомлюсь твоими костями». В одном из голосов я распознала раздражающее шипение Огина и поняла, что, по меньшей мере, некоторые из них принадлежали тем, кого я уже видела. Я вспомнила крылатого юношу, которого заметила ночью на своей вечеринке. Может, это именно он говорил, что наблюдает, как ястреб? А парень, вокруг которого мерцали искры, не он ли кидал в меня молнии копья? Вероятно, он говорил с ирландским акцентом. «Смотрите в небо, ребята». Я видела этих ребят и лучницу, лица которой не смогла рассмотреть в засаде. А теперь голоса звучат в моей голове вместе с другими. Был ли кто-нибудь из них реальным? Парни с крыльями и молниями копьями, рогатые существа, подобанные Огину. Смерть? До вспышки я не была сумасшедшей, а после... Я встала на скользкую дорожку, а они все толкали и толкали, ожидая моего падения. Сняв ружье, я прижалась спиной к стене и, опустившись на землю, начала биться головой и еще раз, еще. Мне всегда было интересно, зачем дети из ЦППП так делали. Казалось это чертовски больно, но теперь я их понимала. Боль отвлекала от страданий, но не избавляла от голосов. Они роились в моей голове кокосы. «Мы будем любить себя «Полакомлюсь твоими костями, я нанесу удар сверху!» «Мэтью!» — крикнула я. «Я согласна на мигрень, только приди сюда, пожалуйста!» Конечно, мое отношение ко всем этим видениям и к нему изменилось. Теперь я тосковала по его визитам, как-то он объяснил мне. «Болит, потому что помогает». Я не понимала, что это означает, но мне нравилось, когда Мэтью был рядом, а в другой раз он появился, чтобы угрюмо сообщить мне. «Ты мой единственный друг!» Но сейчас он не пришел, и я, стараюсь не поддаваться отчаянию, приказала себе сосредоточиться, чтобы игнорировать все эти голоса. Думай, что теперь делать. Как-то мама спросила, съедим ли мы Аллегру, когда настанут тяжелые времена. Тогда мне показалось, что лучшим ответом будет, как Эви сможет взглянуть своей лошади в глаза, застрелить ее, а потом разделать. Теперь я собиралась выяснить, как. Если Аллегра не сможет больше возить нас, тогда она станет едой. И от хорошего питания мамино состояние, возможно, улучшится. По крайней мере, не ухудшится. Это единственное, чем я могла помочь ей. Разделать мою тихую олегру Я прикрыла лицо ладонями и закричала. Глаза наполнились слезами. Я рыдала еще сильнее, чем в первый день после вспышки, когда осознала, что на земле практически не осталось людей. Голову пронзила боль. Слезы намочили щеки и лоб. Я посмотрела вниз и увидела струящиеся по рукам алые капли. «Чёрт!» Я порезала лоб острыми, как бритва когтями, и теперь всё лицо было в крови. Она стекала с подбородка, впитывалась в бандану. Сделав несколько шагов, я прищурилась и осмотрелась в поисках чистой тряпки или платка, чтобы обтереть раны, но разглядеть предметы было очень непросто. Я судорожно потерла глаза, порезанные лица всегда сильно кровоточат, а у меня их целых десять. Не найдя ничего, что можно было использовать в качестве повязки, я натянула промокшую бандану на лицо, прижала ее к порезам и застыла, когда со всех сторон послышалось шуршание. Я ощущала движение вокруг себя, но была слишком напугана, чтобы пошевелиться или стянуть пропитанную кровью повязку. Вздрогнув, я попыталась на ощупь найти ружье, но вдруг на что-то наткнулась. «О, Господи! Крыса! Несколько крыс!» Я взглянула, отшатнулась и, упав на спину, схватилась за бандану. Они съедят меня заживо в этом амбаре. Я провела рукой по глазам и, наконец, увидела. У меня отвисла челюсть, воздух спешно покинул легкие, из горла вырвалось лишь о господи. Я смотрела на растения. Вокруг меня в пыли выросли зеленые побеги. Старые овесы или семена трав, на которые попала моя кровь, прорастали. Я осторожно поднялась. Я так давно не видела ничего подобного и почти убедила себя, что все это просто привиделось. Голоса попытались завладеть моим вниманием, но я стояла очарованной зрелищем и не слышала слова. Пока я пыталась понять, не сошла ли я с ума, растения потянулись в сторону слабого света. Это происходило по-настоящему? Ради эксперимента я копнула кровью на стебель. Он подрос, и за несколько секунд из саженца превратился в зрелое растение — «Смерть, — говорил, — каждая капля твоей крови несет жизнь». Я едва могла осознать, что такое возможно. Еще больше семян. Я побежала к дому, прорываясь сквозь ветер. К тому моменту, как я добралась до кухни, когти уже втянулись, а порезы на голове перестали кровоточить и практически зажили. В кладовой я бросилась в коробки с пакетиками семян. Мы с мамой собирали их, когда думали, что сможем выращивать еду, но у нас ничего не получилось». И, как мы слышали, у других тоже. Но теперь... Мои мысли метались быстро, сердцебиение участилось. В дальней части амбара было местечко, где сквозь обвалившуюся крышу виднелось небо. Мы хотели починить ее, опасаясь, что внутрь попадет дождь, но его не было. Только солнце, пепел и пыль. А теперь я могла посадить там семена. Я растолкала пакетики по карманам джинсов. Если у мамы будет достаточно еды, хорошей еды, ей станет лучше. Наверняка. Она не выздоравливала, потому что ослабела от голода. Прищурившись, я посмотрела на амбар. Теперь я могла это исправить. Могла вырастить целый урожай, вылечить лошадь, а потом отправиться на поиски врача. И для этого мне нужно всего лишь лезвие. В конце концов, сколько крови требуется одной девочке, чтобы выжить?